— Нет, нет, разумеется, нет, — кивнул Панчинелло. — Будь уверен, я в этом нисколько не сомневался. Из того, что я знаю по рассказам Конрада Безо, моего отца, Руди честнейший и храбрейший человек, мне известно, что они вынуждали его хранить молчание. Я уже достаточно хорошо понимал психологию Панчинелло. За правду он мог принять только самые дикие преувеличения и совершенно невероятную ложь. «Много лет они избивают отца раз в неделю». «Какой же это отвратительный город!» «Но его молчания они добиваются только этим», — добавил я. «Они угрожают убить мою бабушку Равену, если он заговорит». «Ее они тоже избивают», — поддакнула Лори. «Уж не знаю, пыталась ли она помочь или, наоборот, вставляла палки в колеса». «Но ее они избили только один раз», — уточнил я. «Вышибли ей все зубы», — внесла существенное уточнение Лори. «Только два зуба. Я тут же поправил ее, опасаясь, что нас поймают на лжи. Они оторвали ей ухо». «Не ухо», — возразил я. «Сорвали с нее шляпку». «Я думал, ты говорил про ухо». «Нет, шляпку». Мой тон однозначно указывал. «Не нужно перегибать палку». Они сорвали с нее шляпку и потоптались на ней. Панчинелло закрыл лицо руками, которые приглушили его голос. «Сорвать со старушки шляпку! Бедная старушка! Бедная шляпка! Мы все пострадали от рук этих монстров!» Прежде чем Лори успела сказать, что наймиты и Вергилия отрубили у бабушки Равена большие пальцы на руках, я спросил, «И где твой отец провел последние двадцать лет?» Маньяк опустил руки. «В бегах!» Нигде не останавливаюсь, на два шага опережая закон на один частных детективов Вивас и Мэнте. Он растил меня в самых разных местах. Ему пришлось отказаться от карьеры, великому Конраду бизо пришлось выступать в маленьких цирках, на карнавалах, презентациях, развлекать детишек в детских садах, жить под фальшивыми прозвищами «Улыбчивый», «Хохотун», «Балабол», «Сладенький». — Сладенький? — переспросила Лори. Пончинелло покраснел. — Какое-то время он работал клоуном в стрип-клубе. — Как его это унижало? Люди, которые ходят в такие места, не способны оценить талант. Их интересует только буфера до да ягодицы, — филистимляне, — посочувствовал я. — Скорбящий по моей матери в отчаянии. Постоянно тревожась из-за того, что агент Вивесемента может в любой момент обнаружить его местонахождение, он был прекрасным отцом. Делал для меня все возможное в сложившихся обстоятельствах, хотя Конрад Бизо лишился способности любить, когда потерял мою мать. «По этой истории Голливуд создал бы роскошную, вышибающую слезу мелодраму», — заметила Лори. Панчинелло кивнул. «Мой отец думает, что его роль должен сыграть Чарльз Бронсон». «Абсолютный король вышибающих слезу мелодрам», — покивала Лори. «Мое детство было холодным, лишенным любви, но я не стал бы окрашивать его только в черный цвет. Например, к тому времени, когда мне исполнилось десять лет, я, готовясь выследить и уничтожить Вергилию Вивасимента, знал очень и очень много о стрелковом оружии, ножах, ядах. — У других десятилетних в головах нет ничего путного, — заявила Лори. — Только бейсбол, видеоигры да покемоны. Я не видел от него любви, но, по крайней мере, он уберег меня от злобного и мстительного Вергилья и научил меня всему, что умел сам, а ведь именно благодаря своему мастерству он стал клоуном-легендой. По комнате разнесся грохот. Носачи кучерявые ацетиленом вырезали стальную дверь, и она вывалилась на верхнюю лестничную площадку. «Мне пора браться за дело». Пончинелло встал. Его злость и ненависть разом исчезли, словно кто-то передвинул рычажок реостата Лицо осветило теплая улыбка. «Ну, ты не волнуйся, Джимми. Когда все будет закончено, я защищу тебя. Я знаю, мы можем тебе доверять. Ты нас не выдашь. С сыном Руди Тока ничего плохого не случится». А, «А как же я?» спросила Лори. «Тебя придется убить», без опинки ответил он. Улыбка поблекла, лицо превратилось в маску, из глаз исчезло сострадание. Хотя все зло безумно, и иной раз безумие может казаться забавным с безопасного расстояния, лишь некоторые безумцы обладают чувством юмора. Если Пончинелло и был одним из них, то в данной фразе чувство это отсутствовало напрочь, говорил он Совершенно серьезно, и я верил, что он спасет меня, но убьет Лори. Он повернулся ко мне, и вновь настроение его переменилось. Из глаз исчез холод, лицо ожило. Теперь он светился благорасположением. Обаятельная улыбка, дружелюбный взгляд. «Лори, моя невеста», — сказал я ему. Улыбка стала шире, просто ослепляла. «Фантастика!» Вы составляете идеальную пару. Уверенности, что он меня понял, не было, поэтому я уточнил. Мы собираемся пожениться в ноябре. Хотели бы, чтобы ты приехал на свадьбу, если такое возможно. Но свадьбы не будет, если вы ее убьете. Улыбаясь, кивая, он обдумывал мои слова, а я ждал, затаив дыхание. Наконец он заговорил. Я хочу только счастья сыну Руди Тока, который спас моего отца и меня. С носочем и кучерявым могут возникнуть сложности, но мы все уладим. Спасибо, вырвалось у меня. Он повернулся к нам спиной и зашагал к лестнице. Лори не хотела демонстрировать слабость, но не смогла подавить дрожь облегчения, от которой застучали зубы. Когда Панчинелло отошел достаточно далеко, она шепнула мне на ухо. «Давай договоримся сразу, пекарь. Я не назову нашего первенца ни Конрадом, ни Бизон. Глава семнадцатая Фончинелло махал кувалдой, сокрушая бетон. Как только открывался арматурный штырь, Насач перерезал его ацетиленовым резаком. Кучерявый оттаскивал мусор вниз». Для клоунов работали они, на удивление, эффективно и слаженно. Всякий раз, когда Панчинелло останавливался, чтобы передохнуть, и подпускал к стене носоча с его ацетиленовым резаком, он отходил достаточно далеко, чтобы его не задели искры, летящие от арматурного штыря, и обязательно смотрел на часы. Вероятно, они знали, сколько времени потребуется энергетической компании на починку трансформатора и не сомневались, что уложится в отпущенный срок. «Во всяком случае, они не нервничали. Да, мы имели дело с безумцами, но их безумие никоим образом не распространялось на разработанный ими план и его реализацию. Мои часы были на левой руке, поэтому я мог смотреть на них», — не тревожил Лори, прикованную к моей правой руке.